Глава третья. Второй дежурный акушер-гинеколог. «Витенька, детка, ты не забыл термос?» «Нет, мама, спасибо». Виктор Давидович поправил воротник плаща, еще раз придирчиво оценил свой анфас в зеркале. «Как же это несправедливо, сыночка! Почему ты дежуришь в Новый год? Мамочке будет так одиноко!» «Потому что я молодой врач, ма!» «А зачем ты кричишь на меня, Витюшенька?» «Обязательно поешь бутербродики!» «Почему ты не хочешь взять с собой кастрюльку?» «Потому что, мама, я не хочу выглядеть идиотом!» «Что же тут такого, если мальчик на работе поест?» «Мама!» Мальчики на работу не ходят, мальчики ходят в детский сад. Витюшенька, для мамы ты всегда мальчик, мама волнуется, чего же ты хочешь? Больше всего Витюшенька хотел удавиться, а еще больше-большего удавить маму. Месяц назад он расстался с разбитной девочкой Алой, неопределяемых кровей. Увы, черью Сиона она не была. Это подтверждали нос картошка, узкие бедра и нахальные рязанские глаза. Она хотела или замуж, и прописку, либо нафиг, потому что жизнь коротка. Мама прилегла в кардиологическое деление с гипертоническим кризом. Алла пошла замуж не за Витеньку. Витенька смиренно пошел нафиг носить маме супчики в кастрюльках и натертые полезные субстанции вроде лука и хрена в баночках. Рыдал он от души, размазывая по терке очередную панацею. Гипертонический криз миновал — За ним последовало обострение невралгии. Витенька исправно умащивал маменькину поясницу змеиным и пчелиным ядом, но ее не брал даже скипитар. Ей все было нипочем. Воистину русским богатырским здоровьем обладала эта пожилая еврейская дама. После втирания Витенька приносил в койку чай с птичьим молоком, массировал сухие птичьи стопы, читал ей вслух на ночь не то Пастернака, не то Гумилёва, и мечтал только об одном — чтобы она умерла быстро и безболезненно. По ночам ему снились психоделические кошмары с матушкой в роли Троцкого и с ним, Витенькой, в роли Ледоруба. Он просыпался в холодном поту и бесшумно, не дыша, крался на кухню запивать свой горячий бред ледяной водой. «Витюша, ты простудишься! Не пей из холодильника! В чайнике теплая водичка!» Страдальчески шептала мать из своей комнаты, дверь в которую никогда не закрывалась. «Двери же Витенькину комнату отродясь не было!» Ее заменяли древние бамбуковые занавески, намертво прибитые покойным отцом Давидом Семеновичем в год рождения Витюши. «Мама, я не пью из холодильника, я пью из чашки!» «Мама тебе только добра желает, а ты постоянно ехидничаешь, все воспринимаешь в штыки, ты же понял, о чем я!» Мама начинала рыдать, и Витенька просил прощения, приносил тонометр и успокаивал до самого рассвета. Потому что у нее бессонница. Еще бы столько спать днем. Виктор Давидович был тихим студентом-отличником, затем неприметным исполнительным интерном, и уже четвертый год осваивал роль безинициативного покорного ординатора. Он сидел в обсервации и писал, писал, писал за тех, кто оперировал, принимал роды и решения. Вечный ассистент, главный, куда пошлют. Витёк безропотно заполнял все журналы протоколов и до победного конца звонил на станцию переливания, доводя до истерики своей тихой, безответной настойчивостью даже бой-бабу заведующую. «Алло? Нина Васильевна? Здравствуйте. Вас беспокоит ординатор обсервационного отделения Виктор Давидович. Нам нужна четвертая отрицательная. Срочно!» «Виктор Давидович, сейчас из кармана достану!» Безапелляционно саркастично заявляла в ответ железная леди Нина. «Вы в своем уме? Откуда у меня четвертая отрицательная?» А сокровища эльдорадо вам не надо? До свидания. Короткие гудки. Алло, Нина Васильевна, здравствуйте еще раз. Вас беспокоит ординатор обсервационного отделения Виктор Давидович. Нам нужна четвертая отрицательная. Срочно. Короткие маты. Алло, Нина Васильевна? «Она вышла?» «С кем имею честь?» «С врачом-лаборантом». «Здравствуйте, врач-лаборант. Вас беспокоит ординатор обсервационного отделения Виктор Давидович. Нам нужна четвертая отрицательная. Срочно!» «Нет, денег у них нет». На обмен могу предложить любую группу из имеющихся в журнале резервных доноров. У вас нет. Понимаю. Но девочка может умереть. Куда позвонить? Я туда уже звонил. Вы – наша станция переливания крови. Вы обязаны обеспечить наше родовспомогательное учреждение. «Что? Нет, Господу Богу, я не буду писать жалобу. Я напишу рапорт начмеду Чмеду и главврачу, а они в Горздрав, а те...» «Длинные матюги». Виктор Давидович не кричал, не бросал трубку. Он продолжал звонить и спокойным, бесцветным, невыразительным голосом требовал кровь консультанта, юриста, сантехника... и, как правило, добивался искомого. За это он был безмерно ценим и неизгоняем из операционных ассистентов, несмотря на абсолютный, законченный, хирургический антиталант. У Витеньки была тяжелая рука и недобрый глаз, и в этом не было его вины. Вообще-то он хотел заниматься наукой, резать мышей, кошек, собак, а если повезет, то и обезьян. Пристроиться по сдокам куда-нибудь в центр по контролю и борьбе с заболеваниями. США, Атланта. Выращивать культуры клеток ин витро – и в результате серии из трех миллионов экспериментов найти средства от ВИЧ-инфекции, а то и от некоторых видов рака. Это его мама хотела, чтобы он был акушером-гинекологом. Чтобы маме на старости лет было чем намазать бутерброд поверх масла. Но Витя жил на голую зарплату врача второй квалификационной категории. С людьми общаться лично не умел. Телефоны, электронные коммуникации давались ему куда лучше. Он был тих, скромен и не то что сказать в лоб, а намекнуть на «спасибо» не мог. Хирурги для пациенток, которых он раздобывал цельную кровь редких групп, ЕР-массы, ER Фракционированные из цельной крови эритроциты и прочие блага, спасающие от геморрагических шоков, шоки, связанные с массивной кровопотерей и ДВС синдромов, одно из самых опасных состояний в акушерстве. Горячо благодарили, жали руку и бывало совали долларов двадцать от щедрот. Но этим пока и ограничивалась. Витёк не терял надежды обрасти когтями, зубами и характером. Ему казалось, как только его мамочка скончается, конечно же, легко и безболезненно, все в его жизни наладится, и в личной, и в профессиональной. Алычек на этой планете много, всех не разберут ко сроку, когда его мамочка покинет её долю земных печалей. например во сне да да это прекрасна смерть во сне думал виктор давидович заполняя очередной бесконечный протокол переливания крови и крови заменителей за петра александра или елену николаевну или скажем я приду с дежурства а никто мне не откроет дверь прежде чем я достану ключ или позвоню это тварь Целый день, что ли, у дверного глазка проводит. Мама лежит под одеялом, лицо землистого цвета, рядом томик поэтов Серебряного века. Я кидаюсь к ней с порога прямо в обуви, и никто мне не говорит, "Ветюша, сними ботиночки, детка!» А она уже холодная, «Мама, мамочка!» Витя смахивал слезу, чтобы не закапать бумагу. — Я устраиваю скромные, но достойные похороны. Лидия Иосифовна напечет пирогов или, чего там положено, на еврейских похоронах. Зажигаю эти, как их... Впрочем, пусть все делает тетя Лида, а я буду сидеть печальной и безутешной. Место на кладбище рядом с могилой отца давно забронировано. Прекрасно. Одним геморроем меньше. Вещи ее раздам старушкам. Кровать выкину на помойку. Обдеру все обои, плинтуса выжгу всех тараканов автогеном. Сделаю капитальный ремонт. Или вообще продам эту квартиру. Уйду в запой. Вернусь на теоретическую кафедру. Это, в конце концов, никогда не поздно. Женюсь на какой-нибудь доньке, наделаю с ней славных карапузов-суржиков, подберу на улице бездомную дворнягу. Вить, вызови в четвертую к Ивановой лор-врача, я убегаю в операционную. Ладно. Виктор Давидович выныривал из своих мыслей и дописывал протокол, И начинал звонить, вот у Рино Ларинго-Логическое отделение. Алло? Здравствуйте! Вас беспокоит ординатор обсервационного отделения Виктор Давидович. Нам нужен консультант в роддом. Срочно первый этаж, четвертая палата Иванова. Нет, она сама прийти не может. И с санитаркой не может. Она беременная. Сейчас зима. В переходах холодно. Вы обязаны консультировать родильный дом. Не вы отвечаете? А кто отвечает? По какому номеру перезвонить? Записываю. Короткие гудки, короткие матюги, длинные матюги. Максимум через час. от арена на месте, чтобы, заглянув Ивановой из четвертой палаты в сопливый нос, сделать запись в истории родов. Катаральный ринит И проклясть Виктора Давидовича до седьмого колена за то, что оторвал откуда более важных профильных пациентов, заставил переодеваться и топать бесконечными мрачными больничными подвалами-переходами из-за такой ерунды. Ты не будешь брать кастрюльки? Нет, мама, не буду, спасибо, сама поешь. Да холодильник ломится Витюша, разве мне самой что-нибудь надо? Ладно уж, иди на свое дежурство. Мы с Лидией Иосифовной вдвоем выпьем шампанского, телевизор посмотрим. Что уж теперь поделаешь, если ты себе такую работу выбрал? Не забудь позвонить мамочке Витенька. Ты вернешься с дежурства, а под елочкой будет для тебя подарок. Что ты в этом году просил у Деда Мороза, мой мальчик? Шершаво щебетала мама, поднимая воротник плаща и укутывая Витюшину шею шарфом. Виктор Давидович с ужасом представил себе красиво завернутый в подарочную упаковку хладный мамин труп, подобвешенный золотистыми шариками искусственной елкой, и, быстро чмокнув ее в щеку, выскочил за дверь.